Глава 8. Врак должен быть повержен. Вернувшись в селение, завалился спать, хотя был всего лишь полдень. И как показало время, поступил правильно. Разбудил меня стук в дверь. Кто там? спросил я одновременно, вскакивая с постели и формируя в правой руке клинок. Стук вновь повторился. Ваша светлость, вечерять пора. Раздался за дверью голос управляющего в оксенском особняком, имя которого я не запомнил вчера. "А ещё к вам в гости пожаловали, мастер Кай рассказал, вы обрадуетесь их прибытию". "Скоро буду", ответил через закрытую дверь. Обулся и ополоснул лицо, подумав, что было бы здорово установить умывальник, как в гостинице гномов. Спустился вниз и тут же был сбит с ног затоптан и вылезан шершавым языком. "Дрожеще, живой!" Моей радости не было предела. Обхватив толстенную шею Бера, крепко обнял друга. Сдержала слово великая охотница, смогла сохранить жизнь питомцу. Наконец радость встречи поутихла, и Сварк позволил мне подняться на ноги и осмотреться. В трапезной, помимо гнумов, Кайрата и десятка дружинников на почётном месте по правую руку от моего восседало дочь Перуна. с удовольствием купаясь в восхищении, которым ее награждали разумные мужского пола. «Здравствуй, великая охотница! Приветствую тебя в своем доме!» Я в пояс поклонился богине. «Рад, что смогла выполнить обещание!» Дружинники зашушукались меж собой, а Кайрат и вовсе хитро подмигнул. Диван, а же с улыбкой, не предвещавшей мне ничего хорошего, продолжала молчать. Лишь когда я сел за стол, решила заговорить. «Что ж ты за Витязь такой, что при каждой нашей встрече даже меня удивляешь своими достижениями?» Было видно. На этот вопрос Великая Охотница не ждёт ответа. Да и не было его у меня. Зато был зверский голод. А богато заставленный стол обещал накормить и напоить. Я поднялся, почувствовав, что сейчас нужно сказать слово, и произнёс короткую речь. «Други мои, с каждым из вас, даже с Великой Охотницей, я не разбился в одном строю». а со многими так вообще плечом к плечу. Мои дружинники, мастер Кайрат, долгие два с лишним года мы шли к цели, и вот она совсем рядом. Так поднимем же кубки за то, чтобы всех, кто ждет и верит, коснулось своей дланью макош. Сладкий мед потек в глотки дружинников, а в глазах их разгорелась надежда. Потекла застольная беседа, которая большей частью сводилась к часовням и игре. Ну да, об этом ещё долго будут говорить. Я изредка поддерживал разговор, но больше размышлял, как воспримут хозяева второго этапа появления неучтённых разумных, ведь у них уровни не соответствуют требуемым, а значит, система игры сразу выявит нарушение. "Пора тёмной", вывел меня из задумчивости голос Великой охотницы. Нужно освободить пленников, и чем быстрее, тем лучше для них. Искусственный мир врага ждёт нас. Перед тем как войти в часовню, я переговорил с Кайратом, попросил передать Трогурду с Ярославом, чтобы они по возвращении из игры прибыли в княжество. Княже, мы здесь соберёмся. Тебя ждать будем, улыбнулся целитель. Ты главное с хорошей новостью возвращайся. Едва зашли в часовню, Диванна тут же исчезла, а кольцо, подаренное гномами, чувствительно укололо палец. Сварг подошёл вплотную к возвышению и оглянулся, посмотрев на меня вопросительно, мол, «Чего медлишь?» Шаг вперёд, опускаю руку на постамент. «Ищущий Руслан, вы желаете переместиться на следующий этап?» Прозвучал стандартный вопрос, произнесённый всё тем же приятным голосом. «Да, желаю». Краткий миг без времени, и вот мы уже сходим с круга возрождения в Минаите. Я тут же едва покинул круг, вызвал дивану из кольца. В паре метров от меня появилась белая волчица, лишь немного уступающая в холке сваргу. Правда, не столь массивная, скорее изящная. Питомец тут же послал мне мысленное изображение, как тоща, облизлая волчица преданно смотрит на меня, припав к земле и всем видом демонстрируя подчинение. И тут же мощные челюсти сомкнулись на ухе Бера всего на мгновение, но при этом заставили того испуганно рыкнуть. Сварк сам виноват, рассмеялся я. Думай в следующий раз, прежде чем шутить. Кучу трофеев пришлось сдать по невысокой цене, оптом, словно не легендарное эпическое оружие и броню. На вырученное золото я приобрёл коня с брую и полсотни стрел, с наложенной на них магией. Жально, больше не хватило. А затем отыскал банк, здесь также принадлежащий гномам, чтобы открыть счёт и переслать чуби его долю. Едва отправил золото, как тут же получил новое сообщение от гнома. Хотя ещё не прочёл те, что были отправлены в моё отсутствие. Благодарю, дружа. Это было весьма, кстати, давно в игре. Только вошёл, сбросил трофеи за бесценок практически. Лишь за легендарные вещи получил неплохую цену. Ты ещё в аркабе? Да, сейчас прохожу курс обучения ремонту и управлению цепелинами. Это те летающие штуки, что парили над городом, когда мы с горы его рассматривали. Так что ещё задержусь на несколько недель. Увы, друг, с моим уровнем и силой помощник из меня так себе. Но если понадобится помощь, обращайся. Договорились. Пусть обучение будет плодотворным». Едво я закончил переписку с гномом, как Дивана, всё ещё находясь в образе волчицы, толкнула меня в бок лобастой головой и пошла в одном ей известном направлении. Я вскочил на коня, и мы со сваргом молча последовали за Великой Охотницей. «Это он, точно тебе говорю!» Раздался смутно знакомый голос, когда мы почти покинули город. Я оглянулся на говорившего, который тут же попытался спрятать лицо. Кто бы это мог быть? Идёт обработка данных, анализ завершён. Идёт адаптация с разумом носителя. Три дня назад игрок Марик имел с вами контакт. Был убит вашим фамильяром. с вероятностью 95% организует преследование с целью убийства носителя. Рекомендации: убить игрока Марик, убить игрока Юд, организовать скрытую точку обороны и дожидаться противника. Далее по обстоятельствам. Прочитав системное сообщение, я сначала ничего не понял. Что завершено, какого разума, каких данных? Не успел разобраться, как появилось новое сообщение. Визуальный контакт с потенциальным противником потерян. Идёт поиск следящих устройств. Обнаружено 47 трансляторов. В подключении отказано. Идёт взлом защитной программы. Требуемое время – 1 час 10 минут. То, что я не понимал, и половина содержания сообщений не помешало осознать, что, а вернее, кто посылает их. Неживой разум стража, который поселился в моей голове. Надеюсь, он не будет мне мешать во время боя, иначе придётся принимать меры по его удалению. чего совершенно не хотелось. Кто знает, как это повлияет на формирование брони и оружия. Ты тоже обратил внимание на двух смертных, что узнали тебя, как только мы покинули Минаиту, богиня приняла облик человека. Нужно поспешить, возможно, удастся оторваться от погони. И мы поспешили. Правда, пришлось сравняться на Сварга, который сильно уступал канёв в скорости, в отличие от Дивана. Вновь обернувшись хищной птицей и взмывший в безоблачное небо, К сожалению, оторваться не удалось. Противник поступил хитро, выслал за нами небольшую группу верхом на лошадях, которая догнала через полчаса и следовала за нами, держась в паре сотен метров. Решив, что нападать первым не буду, я спокойно ехал по широкой дороге, перейдя с рыси на шаг, чему сильно обрадовался Сварк, изредка запыхавшись от бега. Дорога стала гибать небольшой холм, и на некоторое время преследователи пропали из видимости. В это же время впереди на обочине появилась фигура дочери Перуна. Впереди засада, будничным тоном сообщила богиня. Два десятка воинов и маг, владеющий пространством, в полверсты отсюда. Прошли через огненное кольцо, затем Макс хлопнул его. "Сразу говорю, в отряде есть сильные воии, не считая тем, что в роще были. В ближнем бою они с тобой не сравнятся, но до них ещё добраться надо". Эх. Видит мать про родительницы ни зря острелами запаса. В груди стало медленно просыпаться пока ещё не ярость, а всего лишь весёлая злость. А если кто-то желает тебя убить, нужно втолковать ему, что подобное желание смертельно опасно. Сварк, не хочешь сменить свои желески на более внушительные? Берснеду умением посмотрел на меня, заметил мой хитрый прищуры и в развалку приблизился. 5 минут на то, чтобы растянуть ремешки и закинуть обмундирование питомца на седло. А затем ещё столько же, чтобы представить броню Сварга, ту, что осталась во дворце императора, дожидаться своего хозяина. Когда закончил формировать в уме мысленной командой и постарался перенести на питомца, открыл глаза и сразу столкнулся со взглядом Бера, который выражал благодарность. Броня походила на ту, что сковали Трогард с мастерами гномами, Но были и отличия. От неё просто веяло силой, словно она была наполнена магией. Сформированная из нанитов, она по какой-то прихоти приобрела золотой оттенок. Сварка добрительно рыкнул, ударив лапой в землю и оставив глубокие борозды от когтей. Моя броня тоже изменилась, стала массивнее и прочнее, что ли. Подвигался, выполнил наклоны, повороты и остался крайне доволен. Подошедшая ко мне великая охотница постучала по нагрудной пластине пальцем и хмыкнула: "А ты не перестаёшь удивлять, тёмный. Такую броню, если её зачеровать у подгорного владыки, моему отцу подарить не стыдно будет. Значит, дашь бой? Убежишь раз, потом всё время будешь бегать". Даже удивился, зачем богиня задала вопрос. Тем более здесь жизни ничего не стоит. О, вот и попутчики. Хорошо, что поторопились, а то оставлять за спиной врага не хочется. Жаль, защитная программа взломана. Обнаружено 117 следящих устройств. Сектор находится под контролем. Радиус контролируемой площади 120 м. Ограничен носителем. Активирован режим ожидания. Я даже сбился с мысли, когда перед глазами появилось сообщение от стража. Но одной интуиции отдал команду спровоцировать врага на атаку. Команда принята. активирован режим арена до начала схватки 5 секунд Насколько я помнил, арена это законный способ убить игрока, не получив при этом агро. Что ж, это весьма, кстати. Как раз преследующая пара всадников приблизилась достаточно, чтобы поразить их из лука. Формирую лук в руке и колчан у ног. Подмечая изменения в окружении, плечи стали толще. Тетива сменила цвет со стального на бирюзовый. Из пространственного кармана достаю все стрелы, что купил в городе. Укладываю их в колчан за спину. Преследователи тем временем остановились и стали ругаться между собой, не замечая моих действий. Две стрелы, пущенные почти одновременно, не оставили противникам шансов. Оба тяжёлыми кулями рухнули на землю, даже не вскрикнув, а через несколько мгновений их тела исчезли. Лишь две седлонные лошади напоминали об их недавнем присутствии. Едва тела исчезли, к сожалению, вместе со стрелами, мне пришло системное сообщение. «Вы победили в поединке на арене. Награда две тысячи золотых. Плюс два к репутации в гильдии рейнджеров. Дополнительная награда за победу над двумя противниками. Плюс два к репутации в гильдии рейнджеров». «Тёмный, что это сейчас было?» – лицо богини выражало изумление. «Как ты смог воздействовать на мир?» «Даже я в этом странном месте могу повлиять лишь на себя. Окружающее пространство не откликается на мою силу?» «Не я воздействую на мир, а не живой разум древних, который поселился...» Я постучал себе по шлему. «Здесь!» «Если бы заранее знал, отказался бы от такого соседа». Лошади поверженных противников не пожелали, чтобы я забрал их по клажу, и убежали вверх по склону холма. Гоняться за ними не стал. Впереди ждёт вражеский отряд». отряд не ждал. А видимо, о потере двух бойцов им стало известно, и они, серчав, пошли навстречу. Шли грамотно, в первой шеренге плотным строем воины со щитами, сзади лучники, а уж за ними маг. Знают, что от магии я защищён. Что ж, правильный противник, достойный. Только я не буду биться по их правилам. Зря что ли меня Василь Строгордом гоняли? Туман войны. щит ярости, воодушевление, покров силы. Одно за другим я внакинул за несколько заклинаний умений. Впрочем, противник оказался умелым и пёр вперёд, не сбавляя шага. Ещё знание в дымном облаке их несколько не смутило, словно они по-прежнему меня видели. Что ж, посмотрим, как вы сопротивляетесь стрелам с магической начинкой. Анализ сил противника завершён. Активирована система наведения с указанием уязвимых точек. Тут же силуэты вражеских воинов окрасились цветовыми метками, подсказывающими самые незащищённые места. Сваг, за спину, отдал я команду питомцу. Атакуешь по команде. Великая, от тебя ожидать помощи. Три стрелы тёмной, три мёртвых врага, а затем я уйду в сторону. Иначе не могу. Очень надеюсь, что ты справишься с остальными. Не хотелось бы начинать путь заново, да ещё и с противником на плечах, в опустошённом своей победой. Как и в прошлый раз, начал с края во первой шеренге. Пустив в него сразу две стрелы, и правильно сделал. Первая лишь слегка стукнула по шлему, сбив какое-то защитное умение, а вот вторая по самое оперение ушла в глазницу. Воин словно споткнулся, затем рухнул прямо на свой щит, оставшись лежать без движения. "Ускорятся!" зычным голосом зарычал вражеский командир, и противник побежал. Результат боя стали решать не секунды, а их доли. Никогда ещё я не стрелял так быстро. За те несколько секунд, что у меня осталось до встречного залпа противника, я успел выпустить полторы дюжины стрел, но лишь пять из них достигли цели, пробив защиту. Дивана сдержала слово, выбив трёх лучников, а затем покинула сражение взмахнув небо хищной птицей. Сварк бой бросил язоспину меня оружие на молот. Три быстрых шагов вперёд. Ес сверкающий диск с гулом понёсся к противнику. За ним устремляемся мы с бером, на ходу петляя, как зайцы. Шесть стрел выбирают меня своей мишенью, как самого опасного, полностью сбивая покров силы. Но мне в перекате удаётся уклониться от их наконечников. Восстановить магический щит совершенно нет времени. Хватая рукоять вернувшегося молота Крэимса, знамя отмечаю потерю ещё одного врага и вновь швыряю оружие уже в горизонтальной плоскости. Вновь гул сверкающего диска, и до противника остаётся не больше двадцати сожжений. Второй бросок не принёс результата, отражённый щитом одного из воинов. Селион, такой удар принял словно обычный колющий выпад меча, лишь щит слегка довернул. От второго залпа ушёл легко, всё тем же перекатом, укрывшись за шеренгой, а точнее за пятёркой оставшихся в строю воинов. Понимая, что сейчас только моя скорость даёт шанс на победу, меняю молот, рукоять которого ударяет владой на секиру. С мечом или парой меня быстро зажмут щитами. Эти бойцы опытные, а хороший добрый удар секиры мало кто выдержит. Не сговариваясь, ударили одновременно со сваргом с левого края, сразу вынеся одного воина. Блокировав мой рубящий он получил мощный удар по ноге от бира, от чего перевернулся в воздухе. и, поймав плечо стрелот своего лучника, рухнул на землю. Его рука со щитом повисла плетью, меч улетел в сторону. И я, приняв выпад другого воина на рукоять, быстрым взмахом снес голову под ранку. А дальше все пошло наперекосяк. Резкая боль в левом плече, а затем сильный удар по шлему, от которого все поплыло перед глазами. Шаг назад и покров силой не улучшили положение. Лишь слегка отсрочили неизбежное. Магический щит снесла первая стрела, оставшиеся пять хоть и приняла на себя броня, но я отступил, сой рухнул на спину. Успел сменить киру на щит, который не привычно было держать в правой руке. Едва успел им прикрыться от рубящего удара боевого топора и попытался откатиться влево. Но в этот момент раздался оглушающий рык Бера, заставивший противников на мгновение застыть и давший необходимое мне время. вливая зелье лечения себе в горло, одновременно поднимая сна ноги, а затем сжав зубы обломовую стрелу, торчащую между стыков пластин. В этот момент что-то крупное проносится мимо вражеских воинов, врезаясь в шеренгу лучников, стоящих в десятке метров позади воинов. Сварк правильно оценил ситуацию и принял верное решение. Дальше смотреть на действия питомца мне помешали оставшиеся воины, решив всё-таки покончить со мной. Они дружно атаковали с трёх сторон, заставив уйти в глухую оборону и даже не помыслить о контратаке. Мощные рубящие удары давались ноющей болью в правой руке и резкой простреливающей в левой. Оплошность допустил воин, находящийся передо мной. Он при очередном ударе слишком далеко отвёл руку со щитом за спину, чем я тут же воспользовался, перекатом вырвавшись из окружения. противник успел достать меня к краю щита, но лишь вскользь, без последствий. А вот я не упустил свою возможность. С оттягом рубанув наискось по спине врага, мечник вскрикнул, шагнув вперёд, чем выиграл мне ещё пару мгновений, задержав других воинов. Ура! Сам собой вырвался из моей глотки боевой клич, который тут же поддержал рык бера. Два воина прикрыли раненого, одновременно шагнув мне навстречу. Отбивая выпад одного, принимая на щит рубящий удар второго, я делаю широкий шаг вперёд. Мощный тычок кулаком в латной рукавице с зажатой в ней рукоятью меча прямо в открытую челюсть. Удар получился что надо, всем весом. Так что я не удивился раздавшемуся хрусту ломаемых челюсти и позвоночника. Успеваю блокировать плечом щит последнего врага и с триёмом клинка пробиваю его стопу насквозь, пришпиливая к земле. Дикий крик боли. Его противник припадает на колено в попытке освободить ногу. Мощный удар краем щита в голову прерывает его мучения. Я уже двигаюсь к последнему, стоящему в оборонительной стойке. Правидный гнев, всплеск ярости, а затем с расстояния в 2 сажени я вновь метнул во врага молот. На мгновение в глазах воина мелькнуло недуммение, а затем молот вогнал летой щит, ломая предплечье, плечо и сокрушая рёбра противника. Враг устоял на ногах, но это было уже неважно. Второй бросок молота снес ему голову, и фонтанирующее кровью тело рухнуло мне под ноги. В этот момент за спиной раздался торжествующий рев питомца. Сварг стоял в окружении растерзанных тел. Тяжело поводя головой, а в нескольких сожжениях от него вражеский маг творил какое-то сложное заклинание. И я не мог ему помешать. «Молотом вряд ли достану, а лук с пробитой рукой не смогу натянуть». Решил хоть как-то повлиять на ситуацию и, сформировав метательный нож, совершил, пожалуй, лучший бросок в своей жизни. Маленький короткий клинок, серебристой рыбкой прошелестив в воздухе, угодил прямо в запястье мага, заставив того вскрикнуть от боли. А затем произошло что-то непонятное. У ног чародея разверзнулась воронка – который стремительно стал увеличиваться в размерах. Первым поглотила мага. Спустя мгновение уже настоящий смерч, который порой бывает в степи, захватил в свои объятия испуганно рыкнувшего бера. А потом воздушная стихия добралась и до меня. Последнее, что я увидел, прежде чем меня поглотила тьма, это стремительно рухнувшую в центр смерча хищную птицу.